Голова 590 бесценная. В полдень стояла такая жара, что даже прятавшиеся в тени ветвей цикады нервно кричали: Дзуи, лежа на кушетке во дворе, вяло жарился на солнце. Невыносимый жар палящего солнца для Дзуи был подобен принятию теплой ванны. Энергия жгучих солнечных лучей проходила сквозь кожу и поглощала и струившиеся по мышцам и костям энергии Ци. Это был один из способов повседневной закалки Дзуи. Только цикады чересчур сильно шумели. А Дзуи произнес: «Замолчите». Крики цикад внезапно замолкли, словно кто-то нажал на кнопку паузы. В настоящее время окружающая территория Линьцзяна была занята лесом драгоценного древа, которое крепло изо дня в день. Это принадлежавшее Беор судьбоносное дерево непрерывно росло, демонстрируя все более и более могущественную силу. Драгоценное древо могло контролировать всех живых существ в лесу, включая насекомых, поэтому в родовом поместье не наблюдалось никаких комаров, мух, блох и пауков, усмирить шумевших цикад было сущим пустяком. Несмотря на то, что драгоценное древо принадлежало Баор, однако оно, как и Тайк, тоже слушалось, точнее выполняло приказы Зуи. «Папа!» Когда Дзуи снова вошел в состояние самосовершенствования, Баор в припрыжку выбежала во двор вместе с Тайком. А Цзуи немедленно приняла сидячее положение на кушетке. Солнышко припекает. Давай обратно в дом. Взяв девочку за руку, он отвел ее в гостиную и спросил: Цыци уехала? Баор с легкой тоской вымолвила: Ага. Уже были 20 числа июля, прошло почти половина летних каникул Баора Сяюнсы. Поначалу, выйдя на каникулы, Сяюнцы собиралась вернуться в столицу. Но в связи с изучением рунной письменности, Адзуи прожила в Ханчжоу больше половины месяца. Затем, по какой-то неизвестной причине, клан Ся несколько раз присылал человека, который поторапливал с возвращением. Ся Си сегодня покинула Ханчжоу и вернулась в столицу. Баор только что проводила свою лучшую подругу. На нее неизбежно накатила легкая грусть. «Ничего», — отзуи с улыбкой произнес «Мы». Он хотел сказать, что сводит Баор на несколько дней куда-нибудь отдохнуть но не успел, так как резко зазвонил лежавший в кармане брюк-мобильник. А Цзуи пришлось ответить на звонок. «Консультант Зо! Ему звонил Лугуан. Голос у главного инженера Джейцзянского экстрабюро был возбужденным. «Источник энергии на основе громового камня готов!» Эта новость стала неожиданностью для Цзуи. Поразмыслив, он обратился к Баор. «Иди поиграй с стейком наверху. У папы есть кое-какие дела». «Ага». Баор послушно кивнула. Зуи заботливо погладил ее по голове и добавил: Папа хочет взять тебя куда-нибудь отдохнуть на несколько дней. Подумай, куда хочешь съездить. Потом скажешь папе, хорошо? Взгляд Баор тотчас загорелся. Хорошо! Э улыбнулся. Ступай. Когда девочка с псом побежала наверх, он сообщил Лугуану: Я сейчас прибуду. Спустя 20 минут Зои появился на подземном испытательном полигоне экстрабюро. Консультант Зо! Лугуан воодушевлённо промолвил: У нас успех! Более полумесяца назад Зуи посетил это место и протестировал первый образец боевой брони Цзы. В то время возникла проблема с источником энергии, из-за чего исследовательский прогресс Китая значительно отставал от США и России, что приводило руководство страны в уныние. Цзуи вовсе не был научно-техническим экстрадинаром и не мог ничего хорошего придумать на этот счет, зато он дал Лугуану на изучение два граммовых камня. Эдзуи тогда не думал, что спустя всего полмесяца Лугуан действительно сможет изготовить источник энергии на основе громового камня и при этом использовать его на практике. Он улыбнулся. Давай посмотрим на ваши результаты. Лугуан хихикая махнул рукой в сторону стоявшей в центре полигона боевой брони. По сравнению с прошлым разом броня и внешне практически не изменилась, только некоторые детали были отстроены, и окраска слегка изменилась. Но это было неважно. Как только Логуан жестом подал команду, глаза бронированного костюма внезапно зажглись, и ног где должно располагаться ахиллово сухожилие, вырвалось синее пламя. Благодаря мощной тяге ионных двигателей, броня Ядзы резко взлетела и, моментально оказавшись возле купола, зависла в воздухе, после чего, раскинув руки в стороны, выбрала направление и устроила воздушное представление. Боевая броня то совершала спиральный спуск, то ловко огибала препятствия, Несмотря на то, что некоторые движения получались недостаточно гладкими и проворными из-за нехватки навыков, оснащенная шестью ионными двигателями Ядзы, безусловно, обладала превосходной управляемостью. Адзои полюбопытствовал. «Кто в броне?» «Ван Сюнь!» рассказал. «Он предоставил отличное решение и сильно помог!» Адзои кивнул. Ван Сюнь являлся одним из основных членов команды Лугуана. Научно-технический экстрадинар класса С, около 30 лет, неразговорчивый по натуре, но с довольно незаурядными способностями. Джип Цзуи был как раз модернизирован совместными усилиями Лугуана и Ван Сюня. Ван Сюнь под пристальными взорами Цзуи и Лугуана полетел полетал в боевой броне примерно 10 минут и приземлился обратно на землю. Открыв маску, он показал дзуи застенчивую улыбку. «Консультант Зо». Цзуи, в свою очередь, показал ему большой палец, И сказал Лугуану ⁇ Круто! ⁇ Он искренне восхищался Лугуаном и Ван Сюнем тем, что они сумели за столь короткий срок добиться практических результатов. Они оба наверняка отдали немало силы своего свободного времени. В общем-то, это было понятно даже по их внешнему виду. Лугуану уже давно не брился за рос бородой. В Ван Сюне виднелись черные круги под глазами. Похоже, они круглыми сутками самозабвенно работали в лаборатории. Такие люди всегда заслуживают восхищения. Они и являются опорой Китая. Консультант Зо, огромное спасибо вам! Логуан от всей души произнес: Если бы не ваши громовые камни, у нас бы не получилось так быстро изобрести новый источник энергии. Цуи покачал головой. Я и сам не знал, что их так можно применять. Их применение не только этим ограничивается. Логуан возбудился. От них прямо-таки колоссальная польза. В них содержится очень стабильная энергия. Причем высокой концентрации. Если ее направить. Он несколько минут на одном дыхании рассказывал о достоинствах громовых камней. В его речи встречалось много цифровых данных и терминов. Хотя Дзуи мало что понял, он чувствовал, что громовые камни в самом деле очень полезны. В конце Лугуан спросил: «Консультант Зо, у вас есть еще громовые камни? Есть. Цуи кивнул. Сколько надо? В глазах Лугуана тут же промелькнул блеск. Он без раздумий, вымолвил: Чем больше, тем лучше! Давайте сколько есть! Едва договорив, он с неловким видом почесал голову. Э, ладно, это потом обсудим. Начальнику только что уехал в шанхайскую лабораторию. Наше достижение еще надо зафиксировать и подтвердить. Ранее Цуи предоставил два граммовых камня, маленький камень использовался в различных экспериментах, а большой был разрезан на две части, которые послужили основными компонентами для источника энергии. Было изготовлено два энергетических источника, один установили в Ядзы, другой у Инзенетвес в Шанхай. В нынешней ситуации громовые камни, что Цзуи добыл в Шаренсе, уже стали бесценны.